Роберт. 21 марта. Утро. Нагорный парк. Вильнюс. Та-та-та-тах! 16 выстрелов раскатились в частую дробь, громыхнули металлом упавших поперов, и ушли звонким эхом в весеннее небо. Глухо стукнуло землю выпавший магазин, пистолет щелкнул, принимая новый, и выстрелы повторили только что утихшая стаката. Отстреляв еще одну серию, Стрелок разрядил пистолет, снял наушники и повернулся к стоявшему позади него человеку. привет Мартинос. Мартинес!» «Привет!» что ты рано, Робби, вроде поспать любишь, или бессонница на старости лет замучила!» «Дела, боярин, дела!» «Разве что дела! Вряд ли ты, чтобы просто пострелять, из Каунуса поедешь!» «Человек, только что закончивший стрелять, это я, Роберт Берг! Мне 37 лет, я дизайнер по профессии и стрелок IPSC в свободное время IPSC – Международная конфедерация практической стрельбы в России МКПС. Больших спортивных достижений у меня нет, это скорее увлечение чем спорт, и еще хороший повод провести время в компании людей, которые не будут испуганно хлопать глазами при виде оружия. Вот вы улыбаетесь, а таких очень много, поверьте, Слава богу, среди моих знакомых таких нет. Этот невысокий улыбчивый мужчина – Мартинес, мой коллега по спорту и управляющий тиром, чуть старше 30 лет, но уже лысый как колено, отрастил небольшое пивное брюшко, что ему не мешает быть одним из лучших стрелков Литвы. Кстати, он прав, я ненавижу рано вставать. И если бы не дела, ни за что бы не поехал в тир за 100 километров от дома, тем более сегодня. «Кофе будешь?» – Мартинес отбросил ногой гильзу и потянулся. «Конечно!» – убирать запасные магазины в сумку ответил я. «Обязательно буду!»